Мы не можем даже сдаться за потому что сделаем мы это, Объединенный флот как только прибудет, расколошматит нас почем зря. Он выплеснул содержимое бокала. Салос не питал никаких симпатий к Товину. Адмирал был из тех, кто пробирается на самый верх служебной лестницы за счет везения, связи, покровительства высших и того невнимания к другим, которые в впечатлительной личности называют жестокостью, а менее чувствительной социопатией. Но иногда, благодаря своей бездумной грубости и неспособности осмыслить последствия своих слов, он говорил то, что другие не осмеливались. Комический поэт состряпавший непристойные вирши. Нет нужды говорить о сдаче. Тут же сказал субмастер Сорофьеве, развеселив Саула тем, что опасливо оглянулся, стрельнул глазами направо-налево, убеждаясь, что в кают-компании старого корабля никто больше не слышал этого слова на букву С. В каюте компании было пусто, если не считать нескольких барменов, трех высших чинов и полудюжины их ближайших помощников. Здесь была и загадочно красивая лис, которая в основном помалкивала, но время от времени перекидывалась парой слов с помощниками, секретарями и адъютантами. Когда субмастер пропелея воровато оглянулся, она встретилась глазами с Салусом, улыбнулась и подняла брови. Салус подумал, что если здесь и есть доносчики, они не прячутся за мебелью, а сидят прямо за столом. Эти незаменимые адъютанты и помощники, которым они доверяют своей жизни, и есть первые кандидаты в доносчики. Если доушей и эрхонта или кого-нибудь другого, стоящего ниже, но все же достаточно высоко в меркаторийской иерархии Любиса и доходили толки о сдаче или о чем нибудь ином, не менее запретном, То вероятно, благодаря кому-то из них. Сал узнал на все сто процентов нельзя быть уверенным, но почти не сомневался, что хорошенькая лис не работает на других. На заре их отношений он пару раз намеренно позволил вырваться словам, которые непременно отозвались бы ему, получая на деньги от кого-то еще». Тот факт, что она пришла к нему через Васина, был своего рода рекомендацией. А Фассен явно знал ее не один десяток лет. уж слишком это был окольный путь, чтобы подобраться к промышленнику, даже если его звали Салус Кегар. — Нет нужды? переспросил Товин театрально моргая и со стаканом в руке поворачиваясь к своему секретарю. Именно об этом нам следовало бы говорить. Не приближайся к нам объединенный флот. Самое разумное, что мы могли бы сделать, он фыркнул. Я не говорю, что мы должны сдаться. Нам приказано драться до последнего, но если бы флот не был поблизости, и мы не искали бы эту эту фигню, которая вроде где-то там на Наске, конечно же, это он о легендарном преобразовании, — подумал Салус, Мифическая волшебная пуля, которую, видимо, ищет Фасин, если только он еще жив. Не будь этого, о чем думать, как мне о спасении своей жизни? Мы вооружены, потому что предупреждены, сказал субмастер Срофьеве с отчаянной улыбкой. Я уверен, мы покажем себя с лучшей стороны. Мы сражаемся за наши дома, за нашу честь, за он снова оглянулся, за саму нашу человечность. Ага, понял Салус. Сорофьев смотрит, нет ли здесь инопланетян, которых его слова могли бы обидеть. За нами тысячелетия меркаторийской мудрости военного опыта. Что в сравнении с нами эти отступники замороши. Как что подумал Салус, 1100 кораблей, вот что. 1100 против наших 300. И стратеги утверждают, что качественное соотношение сил тоже не в нашу пользу. Средние и тяжелые единицы против наших легких. Плюс один их мега корабль против старого линейного крейсера у нас. Не далее, как сегодня они провели еще одно заседание с представителями насельников И теперь они спускались на планету лично в облегающих скафандрах, садясь подвые или потрое в круглые газолёты. Они собирались в большом зале одного из гигантских размером с дредноут кораблей, выделенных для этих целей насельниками. Откинув крышки газолета, можно было довольно удобно лежать или сидеть внутри и говорить напрямую с насельниками, повернувшись к ступицам или что уж у них там вместо лица. Салусу и одного дня хватило в условиях многократных перегрузок, но оно того стоило. Насельники, казалось, по достоинству оценивали их усилия, и спасибо старшим наблюдателям, которые понемногу натаскивали их и спускались с ними на заседание, удаляясь лишь при обсуждении самых щекотливых, а также секретных вопросов, Салус даже начал понимать насельнические выражения, оттенки смысла и поведения, передаваемые как словами, так и однокожными знаками. Возможно, слишком поздно и пока без всякой пользы. Но по крайней мере, у него было ощущение, что он чем-то занят. Кегервские доки работали, считай, на автопилоте, точно по графику и настолько в соответствии с потребностями военных, что практически стали частью командной экономики. Он, Салус, только мешал налаженной работе. Это угроза всей системе Юлюбиса, сказал Сарафьеве. Сал подавил вздох. Сорофьеве только третий день участвовал в этом последнем раунде. Он сменил первого секретаря Хьюипцлаггера, для которого высокая гравитация оказалась слишком утомительной, и теперь разговаривал с насельником по имени Еви Юэн, который тоже влился в процесс переговоров лишь недавно, однако вел их довольно умело. Они вот уже несколько недель топтались на месте. Эти типы из культа замороша. «Но плюют на наскиронский нейтралитет заключил субмастер. Откуда вам это известно, спросил Груноша, еще один насельник. Всего участников было девять. Два переговорщика-человека со своими ассистентами. Лис сидела за салом, она заявила, что в условиях повышенной гравитации чувствует себя прекрасно. Старший наблюдатель Миретей из клана Крайн И всего два насельника, оба в официальных полуодеждах с ленточками и драгоценностями. Известно что, спросил Сурофьеве. Известно, что культ Замороша наплюет на Наскеронский нейтралитет, с невинным видом сказал Груноша. Дело в том, сказал Сурофьеве, что они захватчики, поджигатели войны. Они и не посмотрят на ваш нейтралитет, они варвары. Для них нет ничего святого. — Но из этого вовсе не вытекает, что они захотят с нами ссориться, сказал Еви-Юэн. На его сигнальной коже отобразилась рассудительность. Они хотят подчинить себе всю систему, сказал суров Суруфяви и бросил взгляд на Салууса, взывая о помощи, и на Скиронца, кто с точки зрения тоже часть системы. Мы знаем о культе Заморуша, сказал юэн Интересно, откуда отправила лис Салаус на устройство в его ухе. Это малопримечательная фракция быстрых с гегемонистскими амбициями, желающих подчинить себе свой вид и планеты со средой пригодной для их обитания. Газовые гиганты их не интересуют. Все дело в том, ровным голосом сказал Салаус, и его усиленный голос прозвучал басовито и мощно, что они атакуют систему Юлюбиса только ради Наскерона. Почему? спросил Груноши. Мы точно не знаем, сказал голос. Но мы абсолютно уверены, что им что-то нужно от Наскерона, что-то такое, чего нет на других гигантах, но что именно, мы не можем сказать. Однако мы не сомневаемся, что причина вторжения в этом. Почему вы уверены? снова спросил Груноши. Мы перехватили сведения ответил Сруфьеве. "Какие сведения?" спросил Еви Юэн. "Сведения, сказал Сруфьеве, из личного дневника верховного главнокомандующего флотом вторжения культа Замороша, отправленного в систему руан Руантрил почти восемнадцать лет назад. Этот флот был перехвачен силами Меркатории. Из полученных документов стало известно, главнокомандующий неприятеля выражает свое недовольство тем, что большие силы отъединения Э5 отвлечены для похода На стратегически маловажный Юлюбис ради какой-то информации имеющейся на Наскероне. В документах был назван именно Наскерон, спросил Груноши. Да, ответил Сал. Он почти был уверен, что тихий голос в его наушнике скажет что-нибудь вроде неплохо соврал, но потом вспомнил, что даже лис не сообщили всей правды о насельническом списке и мифическом преобразовании. Она, вероятно, представляла, как и многие близкие к властям, что Фасина отправили на Наскирон с секретным заданием найти там что-то важное и что предмет его поисков каким-то образом связан с войной, но больше ничего. Она не присутствовала на совещании с участием ИР и проекции адмирала Квайла. Никто из участников не поделился с ней секретными сведениями впоследствии, как посвятили сало, а потому она не знала подробностей известных другим.